Камень преткновения номер два – моральная поддержка чего-чего, а вот поддержки со стороны окружающих, начинающему диджею, иногда как раз таки и не хватает. Старшее поколение в большинстве случаев очень скептически относится не только к диджеингу, но и вообще ко всей сфере культуры. Еще с советских времен бытует стойкое мнение, что человек, связанный с проведением танцулек, это шалопай-алкоголик с пустыми карманами, вечно ошивающийся по злачным питейным местам. Зато Белый воротничок, неважно где, вот это достойная должность. Правильные родители спят и видят, как их чадо учится в каком-нибудь экономическом вузе, а после прилежно ходит на работу в финансовое учреждение, имеет зарплату выше среднего и потихоньку делает карьеру. Диджей для таких родителей – шарманщик, скоморох, шут и паяц – Когда же он за ум, наконец, возьмется, Ремня бы ему прописать. Да жаль, возраст уже не тот. Я очень хорошо знаком с этой ситуацией, поскольку моя мать всю жизнь проработала на производстве. И несмотря на то, что я уже более 8 лет работаю только в сфере развлечений, она до сих пор с улыбкой смотрит на все, чем я занимаюсь. Для нее вся моя деятельность определяется двумя белорусскими словами. «Гульни и скоки». «Игры и танцы». Хорошо хоть, что в свое время она не запрещала мне увлекаться музыкой, как делают некоторые родители, которые порой загоняют своих детей в жесткие ультимативные рамки. Школа, вуз, престижная работа, семья, дети. Шар в сторону, и ты нам больше не сын, дочь. Если что-то в самообучении пойдет не так, и диджея-новичка одолеет хандра, его папа и мама обязательно произнесут ту самую коронную фразу. Ну вот, видишь мы же тебе говорили сприть надо старших слушаться мы больше твоего пожили и больше знаем а вот вам реальная история произошедшая на моих курсах диджеинга практические занятия у меня делятся на несколько этапов один из которых это зачет по синхронизации треков который проводится прежде чем ученик приступит к сведению совмещению треков и вот один из учеников три раза подряд проваливает этот зачет вообще ничего страшного в этом нет нет. Зачет можно пытаться сдать сколько угодно раз, пока не получится выполнить поставленную мной задачу. И вот после трех неудачных попыток он присел на стул, опустил голову и говорит. Я уже три раза пытаюсь сдать зачет, и у меня ничего не получается. И поэтому я не хочу продолжать обучение. Это, наверное, не мое. Я внимательно посмотрел на него и сказал. Конечно, то, что я тебе сейчас скажу, ты можешь расценить как желание удержать человека, который приносит прибыль. Однако я, веришь ты мне или нет, преследую совсем другие цели. Я, в первую очередь, считаю себя не просто учителем, а человеком, который может и, главное, должен научить. Вопрос принципа в данном случае. Для меня куда важнее денег. Ты сейчас находишься на перепутье или скорее перед определенным барьером, препятствием. Вполне возможно, тебе осталось чуть-чуть поднажать и ты продолжишь движение вперед такая черта как упорство в жизни на вес золота и даже если ты не будешь работать диджеем сам факт того что ты смог дошел до конца обучения и получил свидетельство о прохождении курсов укрепит твой характер твою волю твою решимость в достижении поставленной цели заставлять тебя учиться дальше я не могу даже если бы очень сильно захотел как говорится насильно мил не будешь вместо этого предлагаю тебе прямо сейчас попробовать сдать зачет еще один раз. Не получится, тогда бросай и дело с концом. Он глубоко вздохнул и согласился. Я подготовил музыкальный материал для зачета, он стал за микшер и у него все получилось. Счастливее человека я в своей жизни еще не видел. И тогда я ему сказал, запомни этот момент очень хорошо. В следующий раз, когда ты где-нибудь и когда-нибудь решишь отступить, подумай о том, что «Ты реально можешь быть на шаг от желанной цели». Он улыбался и сильно жал мою руку, рассыпаясь в благодарностях. На что я ему сказал, «Не надо меня благодарить, я здесь ни при чем. Ты сам, честно, сдал зачет». «Я благодарю не за зачет, а за поддержку», – горячо возразил он. Я, улыбаясь, пожал плечами и развел руки в стороны. «На то я и учитель, чтобы учить и помогать всем, кто сам этого действительно хочет».